15. -е. Вот именно об этом я и хотела с вами поговорить. Ролана. Эта ночь была тяжелой. Спать хотелось неимоверно, но я заставляла себя зубрить написанный собственной рукой текст, ведь это было неотложной необходимостью. Хорошо еще, что язык в этом мире не отличался, как и буквы. Уже огромный плюс. Ведь я могла написать и прочитать без чьей-либо помощи, иначе вообще пришлось бы тяжко. Ролана кто-то осторожно тряс меня за плечо. «Ролана!» «А?» Подскочила я на месте, за тараторьев. «В государстве есть 23 знатных семьи, каждая из которых управляет определенной отраслью, доверенной им самим королем. Иэн Лин Уорты, дитаймены. Ты хоть немного поспала?» С Сочувствием смотрела на меня Инесса. Всю ночь учила, да?» Часто заморгав, я замолчала, понимая, что стою посреди кухни возле стола на котором, заучивая написанное, и уснула, пуская слюни на столешницу. Ох! Потянулась только сейчас, осознавая, что болит в теле каждая мышца от неудобного положения, в котором я провела неизвестно сколько времени. А который час? Без четверти восемь. Я как раз собиралась готовить завтрак, перед тем, как уеду. Захожу на кухню, а тут ты сопишь. состраданием поджала губы девушка. «Нельзя же так», — качнула она головой, — «нужно спать». «На том свете высплюсь», — отмахнулась я. «Пойду к себе, умыться не помешало бы». Потерев пальцами глаза, я подхватила свои конспекты. «Кстати». С довольным лицом обернулась к Инессе. «То, что ты мне дала вчера, я выучила». «Заметила», — хохотнула девушка. «Ты еще не проснулась, а уже начала перечислять всех глав знатных домов». «Это говорит о том, что я не безнадёжна». Подвигала бровями, подхватывая юбки и устремляясь к лестнице. Пока поднималась, смотрела в окна, тщательно приглядываясь к кустам и деревьям, за которыми мог спрятаться бельмон. Но пентюха нигде не наблюдалась. Осторожно, стараясь не шуметь, ведь на моей кровати спала старая госпожа. Я шмыгнула в комнату гигиены, потихоньку включая воду. Тянула забраться в большую купель, расположившуюся по центру но я решила, что еще успеется. Переодевалась так же тихо, на что ушло немало времени. Вот. Стоило войти в кухню, как Инесса пододвинула ко мне еще два исписанных листа. Это тебе. Спасибо. Вздохнула я с обреченным видом, принимая новую порцию информации. Пока она стояла у плиты, занимаясь завтраком, я читала и размещала сведения о мире в кладовых своей памяти. Отвлеклась лишь на шаги, доносящиеся из коридора, поспешно переворачивая листы, чтобы бабушка не увидела написанное на них. Ведь у нее могло вызвать это вопросы, которых в любом случае избежать не получится. «Завтрак». Счастливо улыбалась женщина, лицо которой выглядело еще здоровее, чем вчера. «Прекрасно. Я тут подумала...» Бабушка прошла в кухню, отодвинув для себя стул. «Пока Инесса ездит по делам, мы с тобой, Ланочка, тоже не будем сидеть просто так». «Слушаю», — кивнула я. «Выберем для меня комнату и приведем ее в порядок. Ты как, не против?» Женщина дожидалась ответа. «Вовсе нет», — мотнула я головой. «Буду рада помочь». «Спасибо, деточка», — лучезарно улыбнулась бабуля, ласково потрепав меня по щеке. «А это что у тебя?» Она ловким движением подхватила исписанные листы, удивленно вскидывая брови, читая. Ах, зачем тебе это?» «Ну...» Но... Протянула я, не зная, что ответить. Дело в том, что госпожу пригласила на чай леди Сильвия Уинсоун. Вновь вступилась за меня Инесса. От сказанного брови пожилой женщины удивленно взметнулись вверх. «Ты что-то натворила?» Обеспокоенно смотрела на меня бабушка. «Хотя, не думаю, ты на такую не способна». Да даже будь это так, то она не пригласила бы тебя на чай. Просто эта женщина...» «Непредсказуемо», — кивнула я, вспоминая описание данной Инессой. «В точку», — Щелкнула пальцами бабуля. «Поэтому будь с ней осторожна, дитя моё». Что в голове у этой знатной особы, от упоминания, о которой все молодые леди белеют лицом, остается только догадываться?» «Вообще могу сказать точно, ее приглашение неспроста». А я и сама это понимала, поэтому и готовилась усиленно к нашей с ней встрече, намереваясь достойно пройти ей испытания. «Ну как?» Старая госпожа, сдув локон волос, упавший ей на лицо, бросила на меня ожидающий взгляд. Мы уже около двух часов возились в ее новой комнате. Протирали пыль, книжные полки и другие поверхности, не забывая про полы застилали свежее бельё и наводили порядок в купальне. «Мне кажется», — улыбнулась я, — «что мы отлично справились». «Вот и я думаю так же», — хлопнула в ладоши бабуля. «Осталось вытравить из дома мерзких насекомых и вдохнуть полной грудью». «Да», — согласилась я, подходя к большому окну и смотря на убегающую вдаль, мимо небольшого пруда с лазурной водой, дорожку по которой ехал открытый без верха экипаж. Инесса вернулась. Произнесла я, ощущая некоторое волнение, ведь рядом с ней сидел он белобородый мужчина, держа в руках небольшой чемоданчик. «Лекарь?» — выдохнула я. «Судя по всему, да». Старая госпожа, встав за моей спиной, задумчиво хмыкнула. «Если это так, то нужно срочно привести себя в порядок». Засуетилась она. Не могу же я предстать растрёпанной и грязной перед тем, кто вернет мне мои отобранные права. Меня, кстати, это тоже касалось. У Инессы был ключ, поэтому я знала, что она самостоятельно войдет в дом и дождется, пока мы к ней спустимся. И вновь я стремительно принимала водные процедуры, а после натягивала на себя платье, кряхтя, зашнуровывая корсет. Благо, шнуровка находилась спереди. Волосы бегло собрала в пышный пучок, закрепляя красивыми невидимками по кругу и выпуская два локона вдоль скул. Вышла вполне симпатично и подходила к моему нежному образу. «Приветствую», — входила я в гостиную чуть позже, наблюдая, как Инесса уже почует гостя чаем. Леди Мейлин, приподнялся лекарь, вставляя чашку в сторону. «И вновь мы с вами встретились. Только в этот раз вы выглядите гораздо лучше». «В этот раз», — отметила я для себя. Выходит, именно он тогда осматривал мою бабулю. «Госпожа», — улыбнулась Инесса, — «это лекарь Льюрис. Вы, наверное, его не помните, ведь на тот момент находились в разбитых чувствах, когда старая госпожа...» «Нет-нет», — мотнула я головой, — «я помню. Вы выдали заключение, признав мою бабушку недееспособной». «Это я, да». Склонился мужчина, возраст которого колебался примерно около шестидесяти лет. Не представляете, насколько я удивился, когда вот эта юная дама заверила меня, что ваша бабушка пришла в себя. В моем понимании это просто невозможно, ведь я видел ее состояние. Вот именно об этом я приблизилась к лекарю, смотря в его серые глаза. Я и хотела с вами поговорить.